Глава 18. Когда правда всплывает наружу. Антон половину дня провел в размышлениях о поступке друга. С одной стороны, цель выглядела благородной, ведь они просто хотели, чтобы их друзья нашли свое счастье. С другой, как можно было вообще додуматься свести их? Да еще и таким способом напоить Маргариту и подложить ее в его номер. Не просто некрасиво, а смахивает на предательство. По крайней мере, он знал, что она так и подумает. И это пугало его больше всего. Кроме этого, он прекрасно понимал, что и сам просто воспользовался ситуацией ради своей выгоды. Решил сыграть в пару, когда Сергей Андреевич предложил разделить должность руководителя между ними. Он удрученно хмыкнул. Впервые он подумал, что недостоин Риты. Но даже это не могло заставить его отступиться от нее. То, что он стал испытывать к девушке, случается так редко. Это глубокое искреннее чувство. Он не спешил воплощать его в жизнь в одном слове. Пока не поймет, что это взаимно, однако собирался сделать все, что угодно, чтобы Рита ответила. Даже отказаться от желаемой должности. Антон застыл с занесенной над документами ручкой. То, что он предположил подобное, уже о многом говорило. В частности, о том, насколько Маргарита всколыхнула его мировоззрение и поменяла его. Никогда он не поступался женщине в карьерных вопросах. Придерживаясь принципа «Вы хотели равноправия во всем», значит, в бизнесе тоже боремся на равных. Теперь же он готов изменить свое мнение ради важной для него женщины. Сам себе не верил, что способен на подобное. Стук в дверь вырвал Антона из своих мыслей. Нахмурившись, он поднял голову, готовый растерзать пришедшего. Из-за всплывших обстоятельств он настолько разозлился, что целый день рычал на подчиненных. Сейчас тоже не собирался прощать того, кто ворвался на его территорию. Каково же было удивление мужчины, когда в кабинет вошла Маргарита. «Курочка!» – с выдохом вырвалась у него. На лице расцвела улыбка, не осталось ни следа плохого настроения. «Елисеев, ты когда-нибудь перестанешь так меня называть?» Без злости уточнила она. Он отрицательно замотал головой. «Ты никогда не приходишь ко мне в кабинет, потому что раньше это было табу, а теперь мир перевернулся с ног на голову, и твой помощник звонит мне и просит помощи». «Какой?» – оторопел мужчина. «Психологической, для тебя. Ты почему на людей кидаешься, мужчина?» Утром вроде был в прекраснейшем расположении духа, «Целовал меня тут на радость всем, а теперь как дикий зверь». Дожились. Гена позвонил Маргарите, чтобы она успокоила его. Антон не сдержал смешка. Сотрудники верно расценили его отношение к девушке и решили воспользоваться им в тяжелой ситуации. «Интересно, когда Рита будет бушевать, они вызовут его на подмогу?» «Скорее всего, да». Со стороны это смотрелось комично. «И ты сразу прибежала их спасать!» С нескрываемым весельем поинтересовался он. «Да», — Рита кивнула, — «ты сделал меня рыцарем в сияющих доспехах. Колись, Елисеев, что не так?» «А ты правда волнуешься?» «Когда мы расставались, ты практически светился от счастья. Я понимаю, что нарушение целибата вызвало в тебе кучу положительных эмоций. Но объясни мне, как ты умудрился их уничтожить?» Он еле сдержал смех. Рядом с ней его мир окрашивался в яркие краски. «Я думаю, у нас была взаимопомощь. Ты, кажется, вовсю кричала, что давно такого не испытывала. Сомневаюсь. Видишь, даже память тебя подводит». «Так, Елисеев, или ты говоришь, что произошло, или я пошла работать». «Изводи своих подчиненных дальше, какое мне до них дело?» Он поманил ее пальцем к себе. Рита прищурилась. Взвесила все «за» и «против», но все же решила приблизиться. Антон не разочаровал ее. Как она и предполагала, он не просто так приманивал к себе. Стоило ей оказаться в районе досягаемости, как он схватил ее за руку и потянул на себя. В итоге Маргарита удачно приземлилась ему на колени. «Елисеев!» – вскрикнула от неожиданности девушка. «Что ты делаешь?» «Обнимаю свою женщину!» «Мы на работе», – напомнила она, после чего покосилась на дверь. Девушка дернулась встать, но его руки крепко удерживали ее. «Не зря она мечтала о сильном мужчине. Бойтесь своих желаний». «Никто не войдет, ты жертвенный ягненок. Тебя прислали меня усмирять? Так усмиряй же, я жду». Он приподнял лицо, открыто намекая на поцелуй. «Меня попросили узнать, почему у тебя плохое настроение, а не предаваться разврату. Целуй, и оно перестанет быть плохим». Рита уперлась руками в его плечи. «Антон, прекрати!» «Ты у меня такая бойкая, смелая, а поцеловать меня боишься», – подначивал он. «Это нарушение трудовой дисциплины!» Возмущенно проговорила Рита, но руками уже заскользила по его плечам, обнимая за шею. «Но тебе это нравится!» – подмигнул Антон, добавляет перчинки. «Нас увидят!» – выдохнула она, прежде чем накрыть его губы в поцелуе. Мужчина мысленно отсалютовал себе в знак победы. Ему нравилось, что Рита высказывала нотки сопротивления, но все же поддавалась ему, словно не могла устоять. Наверное, судьба любила посмеяться над ними, ведь стоило Рите раствориться в поцелуе, как звук открывшейся двери ворвался в сознание. Она вздрогнула, вырвалась из захвата Антона и повернулась, чтобы посмотреть, кто их потревожил. Глаза расширились в ужасе, когда она увидела вошедшего. Девушка резко вскочила и громко вскрикнула «Сергей Андреевич!». Растерянность моментально улетучилась с лица Антона, а в голове неоновой вывеской засветилась фраза Во попали. Вижу, вы усердно работаете, поддел их начальник, заходя в кабинет. Он предусмотрительно закрыл двери от любопытных зевак. Обсуждаем возможное сотрудничество, с серьезным видом заявил Антон, за что получил отритый уничтожающий взгляд. Удачно! Со смешинками в глазах поинтересовался мужчина. Вполне. «Сергей Андреевич, это вышло случайно, такого больше не повторится». Преобладая над смущением, выдала она. Рита понимала, что повторяется, даже ожидала, что ей ткнут в это лицом. Но начальник с улыбкой выдал. «Я думаю, Антон с тобой не согласится». «Что?» – опешила Рита. «Уверен, он захочет поцеловать тебя снова». «Абсолютно точно!» – Антон убедительно кивнул. «И не единожды». «Ты не помогаешь», — рыкнула Рита сквозь стиснутые зубы. «И не собираюсь. Сергей уже в курсе наших отношений». «После громкого заявления со сцены об этом знают все», — посмеялся начальник. «Простите, но я ни о чем не заявляла». Девушка упрямо скрестила руки на груди. «Хорошо, солнышко продемонстрировало», – уточнил Антон. «Так вот, после этого, считаю, Сергей не удивлен тем, что застал нас в компрометирующей ситуации». «Конечно, мы не должны были позволять себе такое поведение в стенах офиса, но иногда чувства выходят из-под контроля». «У меня было так же с Олей, сынок». «Когда это их начальник стал так обращаться к Антону?» «Хорошо, что ты, Рита, здесь». Я пришел напомнить об ужине, который вы мне задолжали. Оля ждет вас сегодня к семи вечера. Возражения не принимаются». Она совсем забыла об этом обещании. Закусив губу, бросила неуверенный взгляд на Антона. Нежность, с которой он смотрел на нее, придала девушке уверенности. «Ведь теперь им не придется изображать чувства». «Конечно, мы будем, Сергей». «Отлично». Довольный начальник направился к двери, но перед выходом обернулся и бросил невзначай «Риточка». «Все же пойдем со мной, дабы не нарушать трудовую дисциплину еще больше». Она залилась краской смущения, а Антон всего лишь рассмеялся на такое замечание. Проговорив ему беззвучно «ты поплатишься», она последовала за руководством. Они подъехали к загородному дому Сергея Андреевича к указанному времени. Перед этим Рита успела заскочить домой, снять офисный костюм и надеть легкое платье. Антон тоже сменил рубашку на футболку Пола, а брюки на джинсы. С виду казалось, что они едут навстречу с друзьями, а не в гости к руководству. Только нервозность Маргариты не вписывалась в эту картину. «Не волнуйся, мы просто приятно проведем вечер». Антон сжал ее руку, а затем перенес себе на колено. «Елисеев, смотри на дорогу, а не на меня». «Ты такая сегодня напряженная, думаю, нужно поработать ночью над тем, чтобы ты сбросила стресс». «Ты ненасытный». «Это из-за тебя», – парировал мужчина. «Ты слишком сладкая, я полностью потерял голову». Его заявление можно было списать на заигрывание, если бы его голос не звучал так серьезно. Сердце Риты пропустило удар. Ответное признание рвалось наружу, почти срывалось с языка. Но вот момент упущен. Антон отвернулся, возвращая свой взгляд на дорогу, в то время как девушка потеряла к ней всякий интерес. Как у него выходило так просто выбивать почву из-под ее ног? Вскоре они въехали на охраняемую территорию коттеджного поселка, где пару лет назад Сергей Андреевич приобрел дом. Рита вспомнила, как он говорил тогда, что они с женой устали от городской суеты, поэтому решили приехать в пригород. Сейчас она понимала, почему идеальное расположение относительно места работы, природа, воздух, не отяжелевший от выхлопных газов, отличная инфраструктура и уютные дома. «Нравится здесь?» – спросил Антон, когда они остановились перед воротами. «Да, теперь я понимаю, почему такие городки стали популярными в последнее время. Я видел объявление, что у них остались еще свободные дома. Мы можем посмотреть...» Маргарита ошарашенно уставилась на Антона. Она представить не могла, что когда-либо услышит подобное от него, заядлого холостяка. Даже сам факт, что их отношения начали принимать серьезный характер, был удивительным. Однако мужчина решил двигаться не просто быстро, а разогнаться до скорости света. «Не стоит так пугаться», — хмыкнул он. «Просто подумай на досуге. Никто не обязывает нас ничего покупать». «Достаточно присмотреться на будущее». Я... она не знала, что сказать. К счастью, от неловкого момента Риту спасли открывшиеся ворота. Автомобиль плавно заехал внутрь двора, где их ожидали радушные хозяева. Жена директора, Ольга, как всегда, излучала добродушие и тепло. Она была невероятно приятной женщиной. Маргарита всегда с радостью встречалась с ней, когда она посещала офис. Правда, это случалось нечасто. Для Антона это была новая ступень развития в общении с руководством. Он никогда не переходил черту рабочих отношений, в отличие от Риты. Мужчина всегда считал, что это ее преимущество. Теперь же противостояние с ней отошло на второй план. Он больше не стремился победить девушку, а даже подумывал уступить место руководителя. Но сначала хотел обсудить это с Ритой. Они вышли из автомобиля. Антон предусмотрительно достал пакет с вином и сладостями, прежде чем они двинулись к хозяевам. «Боже, вы прекрасно смотритесь вместе!» Не сдерживая эмоций, проговорила Ольга, а затем повернулась к мужу и добавила. «Я же говорила, что из них выйдет чудесная пара. А ты только отмахивался от меня и просил не придумывать. Жаль, что вы это нам не сообщили». «Столько времени потратили зря», хмыкнул Антон. «Добрый вечер». Он подал руку Сергею для рукопожатия, после чего передал Оле пакет с презентом. «Это на сладкое». «Ты очень внимателен». «Маргарита, не упусти этого мужчину». «Наоборот, это мне нужно суметь ее удержать». «Ох, этот сладкий период в отношениях!» С улыбкой покачал головой Сергей Андреевич. Рита даже смутилась. Она отвыкла от такого рода комментариев, ведь давно не вступала в отношения. «Пойдемте внутрь», – пригласила Ольга. «Ужин готов, мы ждали только вас». Стол был накрыт на террасе, которую отделяла от заднего двора стеклянная стена, из-за чего открывался прекрасный вид на сад. «У вас потрясающий дом», – выдохнула Рита. Она с восхищением осматривала каждый уголок, что не укрылось от Антона. «Мысль посмотреть здесь дом выглядела все более привлекательной». Да, возможно, он слишком торопился, но внутри засело стойкое чувство, что Рита именно та единственная, и он хотел как можно крепче привязать ее к себе. Общее жилье – идеальный вариант в этом случае. Коля будет долго угорать с него, когда услышит о его планах. Правда, сначала Антону нужно простить его. Все-таки его стремление свести их оказалось удачной идеей. Просто методы он выбрал не совсем правильные. «Спасибо», – улыбнулась комплименту Ольга. «Мы хотели иметь достаточно места для внуков. К сожалению, они приезжают не так часто, как мы рассчитывали. Вроде Сергей Андреевич говорил, что ваша дочь и сын живут за границей». Ольга с грустью ответила «Да, дочка в Германии, а сын в Америке». «Не стойте, присаживайтесь», – тем временем предложил Сергей, пока жена стала переносить остальные блюда с кухни на стол. «Моя мама бы этого не пережила», – заметила Рита, когда опустилась в плетеное кресло. Антон последовал ее примеру, занимая место рядом. «Это точно», – подтвердил он. «Валентина Павловна из тех матерей, которые не отпускают детей далеко, а внуков тем более». «Ты уже познакомился с родителями Риты?» – удивился начальник, усаживаясь напротив гостей. «Меня позвали на семейное торжество», – пояснил Антон. «Будущая теща мою кандидатуру утвердила». «Даже так? Тогда я вдвойне рад». «Почему?» – поинтересовалась Ольга у мужа. Несмотря на то, что была слегка занята, женщина не упускала нити разговора. «Потому что неоднократно слышал, что Маргарита никого не представляет своим близким». «Это правда», – выдохнула девушка. «Она даже не ожидала, что директор так хорошо ее знает». «Наверное, это отразилось на ее лице, так как он поспешил пояснить». «Мы очень давно работаем вместе». «И Сергей всегда любил совать нос в чужие дела», – со смешком добавила хозяйка. «Если бы я этого не делал, то как бы понял, что проблема с выбором руководителя решена?» «Что вы имеете в виду?» – Рита нахмурилась. Антон встрепенулся. Ему не понравилась тема разговора. Под ложечкой засосала от ощущения, что приближается катастрофа. «Сегодня такой прекрасный вечер. Может, не будем говорить о работе?» Он ненавязчиво попытался сменить тему. Мы же живем работай, как о ней не говорить с милой улыбкой пропела маргарита, а под столом лягнула антона ногой. Он скривился, но не нашелся чем возразить. Из-за кардинальных изменений в своей личной жизни Рита и забыла о гонке за место руководителя. Для той, кто отчаянно стремился к этой цели, она непростительно легко отпустила ситуацию. Когда Сергей Андреевич напомнил ей об этом с непонятным для нее комментарием, что вопрос решен, она не могла позволить сменить тему. Нужно ловить момент и выудить информацию сейчас, когда он готов ею поделиться. Правда, теперь девушку беспокоило то, что любимый мужчина ее конкурент. Если они выбрали ее, как он себя поведет. И наоборот, что делать ей, если на должность начальника назначили Антона. Как это повлияет на их неожиданные отношения. И это верное замечание, похвалил Сергей Андреевич. «Ты не против, Олечка? Я живу с настоящим трудоголиком». «Неудивительно, что и сотрудники твои такие же», – отшутилась женщина. Антон сжал подлокотник кресла. В голове крутились шестеренки, ища выход из положения, но чувство безысходности не позволяло ничего придумать. «Мне очень сложно выбирать одного из вас, чтобы рекомендовать на должность руководителя филиала. Поэтому я очень обрадовался, когда вы обнародовали ваши отношения». «Почему?» – Рита все еще не понимала взаимосвязь. «Это стало решением наших мучений. Вы оба так хорошо проявили себя, что тяжело было сделать выбор. Конечно, акционеры более склонялись к твоей кандидатуре, Маргарита». Девушка открыла рот от удивления. Когда она повернулась к Антону, чтобы понять его реакцию, то увидела, что мужчина упрямо смотрит перед собой, сжимая губы. Он выглядел так, словно это не стало для него новостью. От плохого предчувствия к горлу подступила тошнота. «Однако я переговорил с Антоном, убедился, что у вас все серьезно, и внес предложение, чтобы вы разделили эту должность». Вокруг Риты все поплыло. Он ни разу за эти дни даже не заикнулся о подобном. «Ты согласился, любимый?» Выдавила она из себя, пристально смотря на мужчину. Он вымученно кивнул. Пазлы стали складываться в голове у Маргариты. Антону намекнули, что он в пролете но предоставили прекрасный шанс исправить это. Сергей Андреевич давно хотел выдать Риту замуж, а тут ее пьяное признание и подтверждение Антона об их отношениях. Почему бы не воспользоваться ситуацией? А потом еще и совместная ночь, которую она хоть убей, а не помнит. Зато мужчина после нее упрямо настаивает на отношениях. «Дура, она ведь повелась на это». Решила использовать его как прикрытие от родственников. Чем больше Рита обо всем думала, тем хуже ей становилось. Неужели она была настолько наивной? Ей не хотелось в это верить, не хотелось признавать, что ее обвели вокруг пальца, сыграв на чувствах. Она надеялась, что неправильно поняла ситуацию, что Антон все объяснит, но сначала им нужно пережить ужин. «Разве это не прекрасная идея?» – радостно проговорил Сергей Андреевич, не замечая напряженной атмосферы, что поселилась за столом. Все же его жена оказалась более проницательной, она настороженно поинтересовалась у Маргариты. «Неужели Антон не рассказал тебе об этом?» Этот вопрос давал возможность Рите подставить гнусного змея, раскрыть правду его обман. Однако она не смогла. «Нет. Сначала она хотела поговорить с ним наедине. Ей нужно понять, что правда, а что ложь. Сейчас она была полностью сбита с толку. Нельзя идти на поводу чувств, ведь неизвестно, как руководство среагирует, если узнает, что его обманули. Слишком рискованно. Возможно, она потеряет не только Антона, но и должность руководителя». Рита вымученно улыбнулась. «Мы редко обсуждаем работу. Да и столько всего произошло!» То Антон накормил меня креветками, из-за чего у меня началась жуткая аллергия, то знакомство с моей роднёй». Сергей Андреевич рассмеялся. «Оля, ты должна услышать о том, как они сходили в ресторан». «Никогда не думал, что Антон может так опростоволоситься». Мужчина выдохнул. Он догадался, что Рита намеренно сменила тему, поэтому принялся с энтузиазмом рассказывать об их свидании только видел по напряженной позе, что спокойствие девушки напускное. От естественной улыбки не осталось и следа, а из глаз пропал радостный блеск. Сейчас рядом с ним сидела хваткая ведьма Маргарита, с которой он не раз воевал за контракты, а не его нежная курочка. И винить в этих переменах он мог только себя. Все же мужчина не оставлял надежды исправить положение, когда они приедут к ней домой. Он уверен, что сможет убедить ее в своей искренности, ведь это чистая правда.